Глава седьмая. Тимур. Оставил чемодан девушки в гостиной и, сказав «располагайтесь», свинтил в кабинет. Плюхнулся в кресло и откинулся на него спиной, закрыв глаза. Это какой-то дурдом на колесах. Сначала этот пацан, возомнивший себя моим сыном. Потом бабуля со своим сюрпризом. И надо же, как тактично промолчала про девчонку. Потом это Стеша и ругань с невестой. И между делом пропажа Тима. Вообще какой-то бесконечный выездной день психдиспансера. А завтра на работу. А у меня полный дом людей. «Пап!» — стучится мальчишка и входит. «Там Стеша хочет ужин готовить. Можно?» — смотрит на меня. «Можно», — соглашаюсь. «Я сейчас, кажется, совсем на свете соглашусь, лишь бы меня оставили в покое». Тим убегает, а я беру телефон и набираю Лёху. Он тут же отвечает. «Ты словно ждал от меня звонка. Ага, прям скучаю, сижу без тебя». чего у тебя там Тимохой-то все в порядке вспомнил кто может быть его мамой начал друг да мне совершенно не до воспоминаний вздохнул не поверишь ни день а какой-то трэш что случилось и я ему рассказываю на что он помолчал пару секунд а потом спрашивает и я правильно понял что у тебя в квартире кроме мальчишки еще и девушка находится правильно и ее прислала екатерина степановна снова спрашивает лёха да а что не Ничего, смеется. Ну что могу сказать тебе, друг? хохотнул. Пользуйся случаем. Тебе есть с кем оставить завтра ребенка. Это раз. Также ты теперь на домашней готовке. Это два. И немаловажный плюс. Ну и. А она ничего? Симпатичная? Леха, как всегда, в своем репертуаре. Обычная. Понял одно, плохо водит, буркнул. Так, надо наведаться к тебе в гости, посмотреть на твою, эм. «Соседку? Или домработницу? Или няню?» «Что тебе больше нравится?» — ржёт гад. «Сиди там, где сидишь. Сам разгребусь». «Ага, конечно. Кстати, как там НАТО?» «О, чуть не забыл. Завтра мы с Тимом поедем в клинику сдавать тест ДНК, вспомнил. «НАТО, значит, подсказал он, добрая. Невыгодно ей тебя брать с детём, Тимурка». «Ох, невыгодно. Я бы не доверял выбранной ею клинике». «Если уж приперла тебя так, можно сунуться в любую другую. И уж поверь мне, сделай именно так. А еще я бы посоветовал тебе покопаться в своих мозгах. И таки вспомнить мать мальчика. Ее зовут Оля». «Иди ты, Лёха!» — ругнулся я и отбил звонок. «Я сам понимаю, что должен вспомнить эту Олю, но не могу. Может, там было что-то совсем незначительное и случайное? Хотя я вроде таким не страдал никогда». Тем не менее, из кабинета выманивают слюновыделительные ароматы и музыка. Выползаю из своего укрытия и застываю в проеме. «На большом воздушном шаре» — напевает девушка, а рядом с ней приплясывает мальчишка, тоже подпевая ей. Девушка крутится у плиты, что-то там помешивает. папа цвета» — продолжает петь Тимоха. И это так странно выглядит. На моей кухне чужая девчонка и чужой пацан. И они явно сдружились, причем я вижу, как он сразу к ней потянулся. «Папа», — замечает меня Тим, присоединяйся к нам. Стёша готовит спагетти и колобки», — нахмурился. «Как они называются, Стёш?» — обращается к девушке. «Фрикадельки», — отзывается она. «Простите, мы тут шумим». На её губах появляется смущенная улыбка. Мм, что с вами поделать? Обосновались так, что я не чувствую себя хозяином в своей квартире». От угнетающих мыслей отвлекает звонок телефона. «Бабуля, божий одуван!» «Баб, ну ты подкинула мне забот. Начинаю я». «Понравилась девочка?» Прилетает в ответ, что я застываю от такой наглости. «Ты это специально?» «Шуток совсем не понимаешь, родной?» «Что у тебя не так?» «А это что за детский голосок?» «Тут же уловила болтовню Тима. Лёха вернулся к тебе?» «Нет, баб, это телевизор. Отмахиваюсь как можно безразличнее». «Хорошо». Ты там мне девочку не обижай. Можешь даже в кино сводить, погулять, снова за свое. Баб, блин, я взрослый мальчик, да? Сомневаешься, Тимурчик? смеется. Так вот, я тебе говорю: не щелкай клювом. Да не щелкаю я клювом, возмутился. Так а что там у тебя с квартирой-то? Все нормально. Мне подогнали строительную бригаду. Ремонт сделают за пару недель. Решила себе и палы заодно поменять. Может, помощь нужна? спрашиваю я. «Нет, дорогой, я справлюсь. Все, мне пора. Завтра сдаю квартиру работникам и отправляюсь обратно на дачу. Целую». «Пока». Прощаемся и отбиваю звонок. «Что такое щелкать клювом?» — вздрогнул от неожиданности, услышав голос пацана. «А подслушивать нехорошо. Тебя не учили?» — возмущаюсь. «Я не специально. Пойдем есть, уже все готово. Мы тебя звали, а ты не услышал». Упер руки в бока и смотрит сквозь очки, будто я в чем-то провинился. Идем, идем. Убираю телефон в карман. Стол уже накрыт. Расставлены наполненные тарелки. Действительно, спагетти и фрикадельки в томатном соусе. И пахнет не хуже ресторанной еды. «Я тут немного похозяйничала», — заговаривает девушка. «Не знаю, что вы предпочитаете. Вот на этом сошлись с вашим сыном». «Отлично», — киваю. «Приятного аппетита. Садимся все за стол». Сказать, что в моем доме ужин впервые проходит в такой компании? Такая картинка родом из детства. Только где я, маленький мальчик. Стеша. Ужин прошел в тишине. Разве что мальчики прокомментировали блюда. Тим так вообще лопал с превеликим удовольствием, будто ничего вкуснее не ел. «М -м -м». То и дело издавал звуки мальчик. После того, как у всех опустили тарелки, я собрала посуду и поставила в раковину. Тимур принялся разливать чай. И остатки пирога ставит на стол блюдо. Кстати, хотел спросить, не знаешь, почему Екатерина Степановна ничего о тебе не сказала, когда заходила утром? Такого вопроса я не ожидала. «Может, забыла?» — пожимаю плечами. «Или не была уверена, что я все же попрошу у нее помощи?» — выкручиваюсь. «А ты сама откуда?» — Задает вопрос и наблюдает за мной. Тим сидит, помалкивает, уплетая за обе щеки пирог. «Из области». «Область большая. Я понимаю, на что он намекает». «О, да, очень большая», — прикидываюсь дурочкой. Мужчина усмехается. «Па, неси уже матлас!» Мы будем со стешей его надувать. Привлекает к себе внимание мальчик. Сейчас. Тимур встает со стула. Спасибо за ужин, было вкусно. Быстро проговорил и вышел из гостиной. Очень вкусно, как у мамы. Она тоже у меня вкусно готовит. Только редко, потому что не хватает времени. Разговорился мальчишка. Я начинаю мыть посуду. А Тим ставит стул рядом и берет полотенце. А что? Ловит мой удивленный взгляд. Я всегда мамочке помогаю, вытилаю тарелки. А где твоя мама? Работает. И привезла тебя к отцу. Подаю ему тарелку. Можно и так сказать, отвечает уклончиво. Не расскажешь? Пожимает плечами. Я бы послушал. Доносится голос Тимура, и мы с Тимом оборачиваемся одновременно. Вот матрас. Кладет на диван сверток синего цвета. Тут встроенный насос, так что справитесь. Он о чем? Снова поворачиваюсь к мальчику. «Это длинная история». Вытирает последнюю тарелку и ставит на стол. «Так ты расскажи, я не тороплюсь». Идет следом за Тимом к дивану. «Как-нибудь ласкажу». Снова уходит от ответа. «Давай лучше матлас надувать». Стягивает увесистый сверток на пол и начинает его разворачивать. Приходится отодвинуть журнальный столик в сторону. «Нужен удлинитель, чтобы включить насос». Говорю я... И Тим тут же убегает, но скоро возвращается с Тимуром, который несет в руках удлинитель. Вскоре матрас накачан. Мне выдают комплект постельного белья, подушку и одеяло. Я раскрываю свой чемодан и достаю пижаму. Смотрю на шортики с маечкой и понимаю, что не смогу расхаживать по чужому дому в этом. Это слишком неприлично. Перебираю вещи и натыкаюсь на свою любимую пижаму, которую я обычно надеваю, когда плохое настроение. В ней тепло и не так грустно. Ты в ванную первый? смотрю на Тима. «А пойдем вместе зубы чистить?» — предлагает мальчишка. Сложно ему отказать, да и совсем не хочется. Смеясь и кривляясь, чистим зубы и умываемся. Отправляю мальчишку в комнату, а сама остаюсь переодеваться. Заодно решаюсь заскочить в душ на пару минут. День был не из легких, поэтому быстренько с себя все скидываю и забираюсь в ванную. Люблю воду. В любом ее проявлении. Будь то из душа, грозовых туч, а лучше морюшка. Ни разу не была, но очень мечтаю. и обязательно накоплю и съешу Мечтать не вредно, как говорится. Выключаю воду и выбираюсь из ванной. Беру прихваченное собой полотенце и еле успеваю им обернуться, когда ручка двери дергается, и она распахивается. На пороге застывает Тимур. «Ай!» — взвизгиваю я. «Закрываться надо!» — возмущается он, но дверь закрывать не торопится. Я, видимо, забыла щелкнуть щеколду. Это не повод врываться. Подхожу к нему... И дергаю за дверную ручку, захлопывая дверь перед его носом. Вот шикат! Быстренько вытираюсь и запрыгиваю в свою пижаму. Поправляю капюшон и выхожу. Да твою же бабушку! отскакивает в сторону, прислонившийся к стене мужчина. Это что еще такое? Уставился на меня во все глаза. Ой, какая клевая пижама! восхищенно воскликнул Тим. Это пижама? возмутился Тимур. Это вообще что? Кигуруми, пижама такая, отвечаю. Нормальная пижама, я ее люблю. Пап, это же Стич! Ты что, не знаешь? нахмурил бровки мальчик. Это хэллоуинский костюм, а не пижама. Обошел меня по дуге мужчина. Еще и хвост, и вообще все синее. Эй! возмутилась я, когда он нагло дернул меня за этот самый хвостик. Детский сад! Покачал головой и скрылся за дверью ванной комнаты. Бе! Показала язык двери, но тут же прикусила его, вспомнив, что тут еще есть ребенок. «Не бери с меня пример, это плохо». Тут же поправляюсь. «Взлослым быть скучно». Будто ничего и не заметив, прокомментировал Тим. «Пойдем ложиться?» «Пойдем», — согласно кивает. «Я забираюсь на матрас, а мальчишка на диван. И смотрим друг на друга». Тим расплывается в улыбке. «Ты классная», — вдруг заявляет мальчик. «Ты тоже», — отвечаю. Скажи, Тим Тим, это как? Как тебя зовут? Тимассией. Красивое имя. Ты давно здесь? Мальчишка вздыхает и переворачивается на спину, уставляясь в потолок. Два дня. И часто ты бываешь у папы? Пел воилоас. От такого ответа я даже теряюсь, не зная, что спросить еще. Ого, выдаю. Угу. Я долго пытаюсь осмыслить его слова и сопоставить поведение Тимура по отношению к мальчику. Теперь становится понятно, почему он так холоден к собственному сыну. Хотя все равно мало что понимаю. А хочу задать вопрос, но мальчишка уже заснул. Беру его очки, которые он положил рядом с подушкой, и убираю их на столик. Слышу, как из ванной выходит Тимур. Проходит мимо нас и скрывается из виду. «Спокойной ночи!» Вдруг приспичило мне ему пожелать, но в ответ я лишь слышу хлопок двери. «Больно надо!» — пробубнила себе под нос. Спохватилась, что за весь день лишь раз позвонила брату. Тут же настрочила сообщение, что у меня все хорошо, устроилась удачно. И пообещала завтра перезвонить. Теперь точно все. Выдохнула и закрыла глаза. Завтра я примусь за поиски работы. А пока можно и поспать.